Стараясь держаться на расстоянии оклика, и следующие базу люди разбрелись кто куда. Ежес головой погрузился в поиски вируса. Еле ориентируясь среди останков научной техники и давно забросившей свою карту, подстёгиваемый болью поляк наугад обшаривал внутренности лаборатории. А если всё-таки не будет, если не будет, и тут Он наконец наткнулся на то, что так напряжённо искал последние полчаса. Да какие полчаса? Все последние годы. Несколько тщательно изолированных от остальных металлических контейнеров были поставлены друг на друга в дальнем углу небольшой технической комнаты, обнаруженной за грудой мусора в противоположном конце операционной. Маркировка на крышках в точности совпадала с описанием из секретных документов. Встав на колени и стиснув перчатки, ежедрожащими от волнения пальцами, некоторое время воевал с проржавевшими замками ближайшей ёмкости. Наконец, она поддалась со щелчком, откинувшись назад. Внутри контейнера аккуратными рядами выстроились наполненные чем-то мутным маленькие колбочки, когда-то окружённые давно истлевшей ватной прокладкой. Затаив дыхание, поляк дрожащими руками взял одну из них, рассматривая на свет. Вирус. Спасительная панацея. Он пересчитал ящики. 10, 11-ый разломан. Поляк почувствовал лёгкий укол разочарования. А хватит ли 10 ящиков на целую планету? Смешно. Впрочем, чего он ожидал? Копий царя Соломона, пещеру Али-Бабы? Да, ожидал, с грустью признался себе ежи. Ладно, уж сколько есть. В конце концов, можно будет попытаться воссоздать немецкую формулу Теперь осталось лишь улучшить момент и ввести себе дозу. А может, укус неизвестного существа был судьбоносным? Теперь он, как истинный учёный, в первую очередь испытает спасительный препарат на самом себе. Ханс, ты не поможешь мне прочитать вот здесь? Плохо видно. добравшись до трудного места в описании какого-то эксперимента, ежеткнул пальцем в приложенную к контейнерам книгу и, не получив ответа, удивленно огляделся. «А где Крюгер?» «Я ему в няньки не нанимался», — пожал плечами присевший на край стола со скрючившимся человека-чудовищем батон. «Занятые исследованиями члены отряда не сразу заметили, что немец исчез». Шут его знает, может на лодку вернулся, предположил Азат. Да, действительно, может, задумчиво пробормотал Поляк, снова возвращаясь к медицинскому фолианту. Вечером первые несколько контейнеров с препаратом были с великой осторожностью переправлены в лабораторию Грозного. Измотанные люди медленно возвращались кто на лодку, кто на Новолазаревскую. Эй, Мич, пуская с собой волну вечернего холода, в раскрытую дверь столовой просунулся Макмиллан. Чего? не оборачиваясь откликнулся тот. У нас все по гнёздышкам. Вроде да, за ужином лишних порций не оставалось. А что? поинтересовался здоровяк. продолжая беззаботно подкрашивать бильярдные шары. «Сам же говорил, что Буран приближается. Все пораньше вернулись». «С лодки доложили, что этой крысы Крюгера нигде нет». «Ну, теперь это их бизнес, нет?» — фыркнул чернокожий. «Ага, только вот упряжка с собаками исчезла у нас».